Нерешительно приближается к столу. Я указываю ему на кресло. Присаживайтесь. Ничего с мы постоим с Да что уж стоять? Разговаривать-то сидя удобнее. Садись. Садитесь же. Мой посетитель садится на край кресла и оглаживая свою рыжеватую лопатообразную бороду, глядит на меня умиленно кроткими голубоватыми глазками в комнате распространяется своеобразный и довольно сложный запах какая-то смесь дегтя, пота, чая и черного хлеба ну что же вы мне скажете он откашливается и высоким тенором начинает свой рассказ Мы сами будем Ярославские. Работаем по торговой части. Барышей громадных не зашибаем, но, между прочим, бога гневить не будем. Кормимся. Вот и нынче пригнал я в Москву матушку, вагон телятинки. Продал ее без убытку-с. убыткус. с Захотелось это мне побаловаться чайком. Ну что же, была бы охота. Захожу это я в трактир, что Якорем зовется. А мы прозднешные трактиры московские, наслышавшись, не только оберут тебя как липку, а и самого украдут и цыганам спустят. Коль смотреть в оба не будешь. Нус, хорошос. Вхожу это я, а сам думаю: "Смотри, Митрич, не зевай!" Неравнён час. Слуга в раздевальне мне говорит: "Купец, снял бы шубу, а то сопреешь". "Шалиш, думаю. Не на дурака напал. Так я тебе и поверил. Ничего, милый, мы привыкши, говорю. "А шубу я себе справил степенную, с широким бобровым воротником. Ну, словом, первый сорт".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 И для верности сяду на неё. Куда же ей в таком разе деваться? При мне и останется. Так и сделал. И в такое это я ваше высокородие, Пришел благодушное равновесие, что и сказать нельзя. Без шубы стало вольготно, Теляток хорошо продал. На сердцах легко и весело. Выпил это я не торопясь, Ещё парочку чайников. Рассчитался со слугой, даже гривенник ему мошеннику отвалил. Да и встаю, чтобы облечься в шубу-то. Глядь, мать честная, а воротника на шубе, как не бывало. Я и сюды, я и туды, спрашиваю я половых. а они только смеются. Надо было купец шубу-то У Швицзара оставить. Все бы было цело. Они, поди же, мошенники сами же и обкорнали Ну уж и Жульё московская. Век буду жить, не забуду и внукам прикажу помнить. Явите божескую милость, господин начальник. Прикажите разыскать воротник. Ведь 200 целковых заплачено. Не сойтить мне с этого места.